Глава 30. Сегодня здание, где я работала, выглядело каким-то мрачным, словно некий предвестник беды. Я ехала сюда, как в тумане. В таком состоянии вообще не стоит садиться за руль. Но события прошлой ночи не могли меня остановить. Когда вчера приехала полиция, я была готова сдаться, всё им рассказать и убраться из нашего дома, чтобы спасти родных. Вместо этого я предоставила Джеку говорить всё, что он считал нужным, а потом пошла наверх и рухнула на кровать. К счастью, Джей и Оливия ни о чём не подозревали. Я позавидовала их счастливому невидению и благословила за него судьбу. Ещё не хватало, чтобы дети до смерти перепугались, увидев в доме каких-то проходимцев. Утром Джек дождался, пока я встану и приготовлю нам завтрак. Он с виноватым видом стал поглощать тосты, медленно и печально. «Ты хоть немного поспал?» — спросила я. Пожав плечами, он что-то промычал. Сама я заснула за час до того, как прозвонил будильник. Сначала я хотела спуститься и посидеть с Джеком, но передумала. Я просто не могла сидеть и слушать, что всё будет хорошо, потому что на самом деле всё будет иначе. Мои попытки его расшевелить ни к чему не привели. Он был не в том настроении или вообще решил пока об этом не думать. Ещё один тяжёлый разговор, отложенный на потом. Обхватив себя за плечи, я медленно вздохнула и выдохнула, после чего вышла из машины, готовая сразиться с целым миром. «Сара?» Вздрогнув, я попыталась забраться обратно в машину, уронив при этом сумку, из которой вывалилось всё содержимое. «Сара, это я!» Я пропустила её слова мимо ушей. И лишь когда Алекс взяла меня за руку, а я повернулась, подняв кулак, стало ясно, что это она. «Сдаюсь, сдаюсь», — произнесла она, картинно поднимая руки. «Не волнуйтесь, это всего лишь я». «Прошу прощения», — промямлила я. «Я не заметила, как вы подошли». «Всё нормально, я не хотела вас напугать». Склонив голову, Алекс смерила меня взглядом. «У вас всё в порядке?» Мне вдруг захотелось во всём ей признаться, но я быстро обуздала этот порыв. «Да, просто ночь была бурной». «Вот почему я здесь», — сказала Алекс, нагибаясь, чтобы собрать то, что выпало из моей сумки. «Разрешите помочь вам?» «Спасибо». Взглянув на Алекс, я тоже стала собирать вещи. «Так что вы хотели сказать?» «Я слышала, ночью кто-то проник в ваш дом». Увидев, что я в замешательстве, Алекс поспешила объясниться. Мой приятель-полицейский рассказал об одном ночном вызове, и я поняла, что речь идёт о вас. Извините, я просто решила удостовериться, что с вами всё в порядке. Мы обе выпрямились. Я сунула сумку под мышку и покачала головой. Да, у нас была небольшая проблема. Ничего страшного. Вы уверены? Не совсем, невесело усмехнулась я. Это была не самая лучшая неделя. Я поняла, что у вас что-то случилось. Алекс прислонилась к моей машине. Послушайте, если я могу чем-то помочь, просто скажите, я ваша должница. Алекс догадывалась, я что-то скрываю, и я решила воспользоваться предоставившейся возможностью, раз уж она заинтересовалась моей проблемой. Доверие всегда очень важно. Особенно, когда люди рассказывают мне о сокровенных сторонах жизни. Они верят, что я не вынесу полученную информацию за пределы своего кабинета. Забыв об осторожности, они раскрывают самые жгучие тайны. И я была готова воспользоваться этим в собственных интересах. «Право, не знаю, Алекс», — ответила я, ощущая, как внутри порхает стайка бабочек. «Это очень деликатное дело». «Выкладывайте». «Оно касается одной моей пациентки». Начала я не совсем уверенная, что смогу впарить ей эту историю. Возможно, Алекс тотчас же меня расколет. Не в моих правилах нарушать конфиденциальность, но так уж получается. Не знаю, как всё это связано, однако что-то здесь не так. Эта пациентка не вполне адекватна. И сейчас она перестала приходить на приём, я за неё беспокоюсь. Обычно в подобных ситуациях мы обращаемся в соответствующие органы — Но здесь особый случай. «Какой?» Она рассказала мне весьма настораживающие вещи о своей личной жизни, о том, что мешает ей приходить на приём и быть пунктуальной. Как я уже сказала, очень важно, чтобы пациент мне доверял. Боюсь, что если пустить дело по официальным каналам, лечение прервётся, и она окажется совсем в другом месте. Я не вправе раскрывать то, о чём мы говорили на последнем приёме. Это конфиденциальные сведения — но, надеюсь, вы способны читать между строк». Чуть помолчав, Алекс тихо присвистнула. «Что-то я не поняла», — сказала она, и я почувствовала в её голосе сомнение. «Похоже, я её теряю». Так поступать не в моих правилах, но я опасаюсь, что что-то удерживает её от посещения психотерапевта. Или кто-то. И вот теперь, в последние два дня, на меня напали на работе и дома. Мне кажется, это как-то связано с пациенткой. Я вела рискованную игру, используя то немногое, что знала об Алекс, чтобы втянуть её в расследование. Сложности во взаимоотношениях, вероятно, домашнее насилие в прошлом, эпизоды неконтролируемого поведения, застревание в избегании, случаи домашнего насилия, расследуемые на работе. Я рассчитывала, что она подсознательно поставит себя на место Эллы и захочет мне помочь, но меня не оставляло острое чувство вины. «Вы должны были рассказать это копам». Я пыталась, перебила я, чтобы у неё не пропало желание помочь. Но они смотрели на меня как на идиотку, и я не стала ничего объяснять, прямо не знаю, что теперь делать. Чувство вины стало настолько тяжёлым, что, казалось, на мне повисла килограммовая гиря, И как будто надолго. И «Я попытаюсь вам помочь», — наконец согласилась Алекс. «Что вы о ней знаете?» У меня чуть не вырвался вздох облегчения, но гиря стала чуть тяжелее. Я назвала имя и фамилию Эллы, и то немногое, что было известно. Фальшивый адрес и приблизительный возраст, пара соображений, откуда она могла приехать. Ничего конкретного. Имя тоже, скорее всего, выдуманное, а возраст я определила на глазок. «Я займусь этим», — сказала Алекс, всё тщательно записав. «Может, вам сейчас лучше немного отдохнуть? Мы можем перенести следующий приём». После последнего был существенный сдвиг. «Рада это слышать, но я нормально себя чувствую. Увидимся во вторник, как и было запланировано». Взглянув на меня, Алекс кивнула и уехала, оставив меня на парковке. Придавившая меня гиря с каждой минутой становилась всё тяжелее.